Глава тридцать четвёртая. Прошли сутки. От тебя ни слова. Я покупаю для Оливера скрипку. Минка решила научиться играть. Ещё сутки. От тебя ни слова. Я покупаю для Оливера грёбанное пианино. Скрипка минки не понравилась. Ещё сутки. От тебя ни слова. Я готов оторвать Оливеру голову, когда он звонит и смеётся в трубку. «Слушай, в приложении есть синтезатор Кассио. Восьмидесятый, ретро, друг мой. На нём даже не нужно учиться играть. Всё интуитивно понятно. Вроде бы. Короче, мы его хотим». Я покупаю для Оливера интуитивно понятный Кассио. «И увижу ли я тебя снова?» Звонок в дверь. «Да». Это ты. Я бегу к двери, распахиваю... Нет, это Айвен. Жаль, что я в пижамных штанах и что Ческин не Ротвеллер. Айвен умиляется моим котам. Извини, что без предупреждения? Не страшно. Хочешь войти? Например, чтобы я запер тебя в комнате шёпота. Вообще-то, — говорит он, — но Номи упомянула, что ты живёшь в этом доме и ты помог Мэри Кей на прошлой неделе. Кто-то же должен, придурок. Я зашёл пригласить тебя сегодня на ужин. Хотим отблагодарить соседа за доброту. Я не просто сосед, придурок. И пусть только попробует рассказать тебе о кошачьей шерсти на моих штанах. Я рад был помочь. Ужин — отличная идея, но я не хочу вам мешать. Спасибо за приглашение. «Ой, да брось! Ждём тебя в 6 Я начинаю закрывать дверь, он щёлкает пальцами. «Чуть не забыл. Можешь привести партнёра, если захочешь». «Ненавижу слово «партнёр». Представляю, как Рэйчел Рэй всаживает один из своих ножей ему в грудь и улыбаюсь. «Спасибо, — говорю. Приду один». «Через пару часов ты звонишь мне, при этом прячась в гараже, словно это ты гость в его доме. Извиняешься за долгое молчание, мол, ситуация сложная. Видишь ли, у Айвена с Филом были непростые отношения, и ты будто оказался втянут в эту давнюю историю. Мэри Кей, я скажу то же, что и всегда. Обо мне не волнуйся. Правда». Ты шлёшь мне поцелуй однако я слышу его интонации в твоём голосе. И в моём доме лучше обойтись без всяких долбаных Айвенов. Спускаюсь в комнату шёпота, чтобы подготовиться к ужину. То есть почитать про дядю Айвена. И мой вывод таков, Мэри Кей. Он не лайв-коуч. Он начинающий лидер секты. Он хлопает в ладоши. И женщины замолкают, да еще и платят ему за мудрое наставничество. Он попросту мошенник, и, честно говоря, Мэри Кейон гнилой человек, а гребанный интернет только усугубляет проблему. Благодаря статье женщины смотрят его видео, и с каждым часом у него все больше новообращенных последователей. Он довольно привлекателен и умеет орудовать избитыми клише, Он проникновенно глядит в камеру и говорит то, что все хотят услышать. «Вы заслуживаете лучшего!» «Нет, Айвен. Большинство людей — отстой. Они не заслуживают лучшего. И пусть Фил восстанет из могилы, чтобы я мог сказать ему, «Теперь я тебя понимаю, чувак. Будь, Айвен, моим братом, даже сводным!» «Я бы тоже глотал таблетки и пел про акулу». А еще Айван обожает Инстаграм. А женщины, которые любят парней вроде Айвана, тоже обожают Инстаграм. И он опубликовал фотографию старого БМВ, стоящего в гараже у его родителей в Монзаните. Подпись, конечно, сексистская и адресована тебе. «Хорошо быть дома, детка. Скучаю по тебе». «Ты же не машина, а он ездил в Ельский университет. И что может быть хуже, чем 49-летний мужчина, которого до сих пор узнают в университете, куда он поступил еще до того, как мог купить себе пиво?» Айван не знаменит по-настоящему пока. Даже не Джон, мать его, Джон Стеймос родился в 1963 году. Американский киноактер, известный ролями в сериалах «Скорая помощь» и «Полный дом». Играет доктора Ники в сериале, снятым по романам Кэролайн Кэпнес. Три года назад он летал из одного города в другой, собирая толпы женщин в лобби-барах, отелей «Мариот» по всей стране. Групповая фотография обязательно. В этом году, незадолго до смерти твоего мужа, Айвен добился своего и мыльный пузырь стал разрастаться на глазах. «Двадцать лет назад такого Айвена не появилось бы. Чёртов интернет, чёртовы соцсети. Я надеваю твой любимый чёрный свитер, и у меня всё получится. Не он придумал игру в поддавки, и я смогу его обставить. А если не я, то нет». «Я смогу». «Я сворачиваю на тропу. Айвен на твоей веранде кладёт древесный уголь в гриль. Я показываю ему свою бутылку водки Бэйнбридж. Он машет мне щипцами и пялится на бутылку». «Ого, на школьном выпускном ты имел бы успех», — говорит он. «Фу, в стране, где все пьют вино, такую тяжёлую артиллерию найти нелегко». Здесь не все пьют вино, а ты любишь водку. И на бутылке написано «Бейнбридж». Я такое не пью. Как говорится, печени пузырьки не на пользу. Обычно человеку нужно постараться, чтобы вывести меня из себя. Но Айвен бьет все рекорды. Айван это про шампанское, не про водку. Он явно не привык признавать свои ошибки. Вздыхает. «Так когда ты сюда переехал, я забыл». «Я тебе и не говорил». Драматичная пауза. Несколько месяцев назад. Он хочет продолжить допрос, но приходишь ты в красном сарафане. Намек понял. И я, как вежливый гость, меняю тему и приветствую тебя. Ты держишься от меня поодаль. Айвен наблюдает. Пытается понять что-то по нашему поведению, словно скрытый извращенец. Ты наливаешь вино в бокалы. Номи ставит в центр стола тарелку с сыром, и Айвен начинает рассказывать длинную, нудную историю о том, как он с тобой и Филом соревновался в поедании оливок. Кивает мне. «Давай-ка, Джо, попробуй оливку». «Это не в твоём духе». «Я смотрел твой сериал, и я тебя знаю. Ты не гурман. Ты ешь чипсы в кровати и замораживаешь стейки из лосося. Я беру кусочек белого сыра». «Отличный Берк кеза. «Превосходно!» — Айвен аплодирует, как на встрече анонимных наркоманов. «Большинство людей не могут запомнить это название, не то что произнести». «Будто вот удивительно, что я могу». «Не любишь оливки, Джо?» «Я ненавижу оливки, но отправляю одну в рот, инстинктивно содрогаюсь, и вы все смеетесь надо мной». Он протягивает мне салфетку. «Просто выплюнь! Против природы не пойдешь, Джо!» Ты закусываешь губу и тянешься за вином, а Нуми раскрывает свой колумбайн и рассказывает дяде Айвену о книге. А дядя Айвен знаком с матерью Дилана Клибалда, встречал её на каком-то приёме в ресторане. Он вспоминает, что сохранил приглашение на тот приём и демонстрирует нам электронное письмо с подтверждением регистрации, которое начинается со слов «Вы популярны». «Я знаю, тебе противно, как и мне, поэтому я смеюсь». «Ты не смеёшься. Нельзя». «Наша любовь — секрет». И Айвен убирает телефон, а Номи вскакивает со стула и, как и положено девочкам ее возраста, откровенно заявляет, что ей нужно пописать, и остаемся только мы, взрослые. «Итак», — говорит Айвен таким тоном, «словно он твой отец, а я пришел пригласить тебя на танцы. Эми сказала, ты волонтер». Он плохо скрывает издёвку, произнося слово «волонтёр». Поэтому я рассказываю о своём книжном бизнесе, словно он ведущий Том Брокау, а я — террорист. Айвен похлопывает меня по плечу. «Да не стесняйся ты, парень!» Я и не думал стесняться, однако сохраняю спокойствие. Он говорит, что планировал написать книгу, как и все мы, Айвен, но предпочёл создать сайт. Да, Айвену никогда в жизни не написать грёбаную книгу. А ты пьёшь слишком много и слишком быстро. Нахваливаешь оливки и спрашиваешь, где он их купил. Тебе плевать на оливки, ты их терпеть не можешь. Простите, — говоришь ты, — меня накрывает волной ностальгии. Не могу поверить, что Фила больше нет. «Более того, Мэрикей, ты не обязана угождать этому недоноску и делать комплименты его сырной тарелке. Ты только что потеряла мужа». Он кивает. «Волны нахлынут не раз, Эмми. Учись им противостоять. Будь сильный». Он подает банальности, как великое откровение, а потом снова направляет на меня свой драматичный взгляд. «А у тебя, Джо, какая точка зрения?» У меня нет точки зрения на твою жизнь, потому что ты — человек, а не происшествие или проблема. Думаю, последние недели выдались тяжелыми для семьи. Я имею в виду, что чертов Файвен к семье не имеет отношения. И тут Номи открывает дверь и обводит глазами стол. «Стойте!» — говорит она. «Мам, ты разве ему не сказала?» Ты потираешь лоб. «Номи?» «Дядя Айвен, ты же в курсе, что мама с папой подали на развод?» Айвен хмурится. «Нет. эми это правда?» Ты откашливаешься. «Номми, всё немного сложнее. Давай не будем вдаваться в подробности, ладно?» «Почему?» — говорит она. «Он же две недели спал в гардеробной!» «Мне следовало остаться дома, а ты со стуком опускаешь на стол тарелку». Идёшь в дом и тащишь Номи за собой. Айвен отводит меня в сторону, к грилю. «Джон, ты ешь баранину?» Я отрицательно качаю головой. Он интересуется, не по религиозным ли причинам, и я отшучиваюсь. Мне просто не нравится вкус. Он кладёт баранину на решётку, а вы с сурикатой кричите друг на друга. Я слышу только обрывки. Она обвиняет тебя в том, что ты разбила мужу сердце. «А ты отвечаешь, что он сам хотел тебя бросить». Айвен закрывает крышку гриля. «Ты ведь с моим братом лично не знаком, так?» Я киваю. Он открывает крышку и переворачивает мясо, я хочу перевернуть Айвена и тряхнуть хорошенько. Какая жалость. Да идеала ему далеко. Зато он был хорошим человеком. Жену и дочь любил больше жизни». «Неправда. Джон, не хочу лезть не в своё дело. Лжец. Но в каких вы отношениях с Мэри Кей?» айван ты явно что-то перепутал. Я живу за углом. У Мэри Кей случилась беда. Можешь представить, каково ей пришлось?» номи его обнаружила. «Мэри Кей была сама не своя» нормальный человек заметил бы разорвавшийся рядом укоряющий снаряд но айван зна себе мясо переворачивает тебе наверное тяжело твоя женщина чувствует вину за то что изменяло мужу айван ты неправильно все истолковал расслабься говорит он я никого не осуждаю вижу как тебя съедает вина вообще-то Я про вину не обмолвился и словом, а он снова забрасывает в гриль кусок мёртвого ягнёнка. Я скучаю по нашему молчанию ягня ты не слышу, продолжается ли ваше сноми ссора. Айван называет меня твоим последним приёмышем, очередным библиотечным сироткой, только я для тебя не благотворительный проект. Мы любим друг друга, и ты плачешь. Суриката плачет. И «Я хочу подойти к вам, но не могу». Айван складывает невинных ягнят на блюдо. «Он — акула внутри акулы, кружащая в поисках жертвы, то есть меня». «Упрощу тебе жизнь», — говорит он с улыбкой. «Мы будем есть баранину, а ты баранину не любишь. Почему бы тебе не пойти домой?» Два дня спустя от тебя никаких известий. Коты от меня не отходят. Чувствуют мою боль, как я чувствую твою. Ты в трауре. Вам с Номи нужно исцелиться, и наша любовь — секрет. Моя ненависть к Айвену секрет. Я не хочу надоедать тебе своими умозаключениями, однако время идёт». Ты сидишь в своей крепости с другим мужчиной, а я один. Оливер поехал в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Минкой, и все равно достает меня на серии снимков Дэвида Ла Шаппеля «Иисус мой сосед», которая стоит 35 тысяч долларов. Я покупаю. Оф. И Оливер обещает, что мы скоро увидимся на Старушечьем острове. А вот когда я увижусь с тобой... «Айвен все еще здесь, заманивает тебя в свою секту, а я даже не могу предъявить тебе претензии. Ты потеряла грёбаного мужа, а твоя дочь нашла его на полу. Мертвого. Вы самые уязвимые женщины в мире, а такие мужчины, как Айвен, охотятся на таких женщин». Номи выкладывает кучу фотографий Денвера, который Айвен называет своей родиной, «А ты мне не звонишь. Ты присылаешь мне вопросы в сообщениях, и я вижу в них влияние Айвена». «Ты, зараженная Айвеном. Вопрос. Как ты попал в книжный бизнес?» «Я. Работал в книжном магазине в Нью-Йорке. Повезло с наставником. Чтобы наладить связи и научиться распознавать подделки, уходят годы. Представляешь, как у меня устали глаза?» Ты не отвечаешь, не смеешься над моей шуткой. Читай между строк, Мэри Кей. Я свое положение заслужил. Я его не покупал, как некоторые. Ты, зараженная Айвеном, вопрос, почему у тебя нет сайта? Я успокаивая тебя. У меня экологически чистый бизнес. Одни клиенты приводят других. Ты отвечаешь холодным «спасибо» и присылаешь фотографию картофеля, жареного с утиным жиром. Творение Айвена, конечно. Он превратил твои мысли в утиный жир, Мэри Кей. И он, разумеется, хорошо готовит. Все подлецы имеют арсенал из нескольких блюд, чтобы набить себе цену на ярмарке потенциальных мужей. И ты не из тех, кто живет инстаграмом, Однако вот, пожалуйста, оскверняешь свою страницу, упоминая его. «Ты не сходишь с ума. Ты становишься нормальный Король Айвен. Хэштег «Мудрые слова». «По-моему, ты как раз начинаешь сходить с ума». «Номи тоже». «Тенвер, жди меня! Хэштег «Стану нормальной». «Важное решение. Она планировала ехать в Нью-Йорк, и я не должен узнавать важные новости из Инстаграма». Оливер отвлекает меня сообщением. «Инстаграм вреден для психики. К твоему сведению». «Он не должен видеть, что я в сети. Видимо, взломал мой аккаунт и изменил настройки». «Я меняю пароль». «Пошел ты, Оливер». И выжидаю два часа, словно ребёнок с родителями-тиранами. Возвращаюсь в Инстаграм. Айвен, судя по всему, без дела не сидел. Ты выложила фотографию, на которой вы втроём на пароме в одинаковых кепках. «Пока-пока чувства. Привет мысли. Хэштег «Семья важнее всего».» «Да, семья важнее всего, Мэри Кей. Только он не твоя семья» в отличие от меня, и пора тебе об этом напомнить.